Глава четвертая. — А я к вам, — улыбается Шатенко, знакомство с которой внесло раздрай в мою размеренную жизнь. — Здравствуйте. Уголки рта дергаются вверх по привычке. Осматриваю ее с ног до головы, отмечая, как хорошо на ней сидит офисный серый костюм. Даже в нем отчетливо видны все ее изгибы, благодаря тонкому ремню, которым она подчеркнула талию. У этой девушки отменный вкус, и она знает, как себя преподнести в наиболее выигрышном свете. И неудивительно, что она вернулась в мой бутик, потому что моя одежда среди модниц города стала символом престижа и знаком качества. На меня произвел такое впечатление ваш бутик и еще больше лук, подобранный вами, что второй день я только и ждала свободной минутки, чтобы вырваться в ваш замечательный салон и приобрести еще что-нибудь». Мне хочется задать ей множество вопросов, но вместо этого я осматриваю ее с ног до головы, думая, мог бы мой муж обратить внимание на такую девушку. И сама же отвечаю, что, разумеется, мог. Ее невозможно не заметить или пройти мимо, потому что она идеальна. А если к сногсшибательной внешности добавить ум, тогда за ней наверняка ухаживают лучшие из мужчин, которые ценят не только внешнюю обертку, но и наполнение. Мой Андрей как раз относится к такому типу представителей сильного пола. Его невозможно впечатлить лишь смазливой мордашкой. Должно быть что-то еще. Поэтому вторая наша встреча проходит для меня не столь радостно, как первая. Проклятые совпадения только видятся мне во всем и не дают покоя, превращаясь в навязчивую идею. Мысли о том, что моего супруга может быть что-то с этой красоткой, кружат в голове, будто стая стервятников, дожидаясь необходимого момента, чтобы спикировать на жертву и разорвать ее плоть. Мне не нужно одевать шатенку. Я должна перепоручить ее ассистентке. А еще лучше отказать. Но я никогда и никому не отказываю в своих магазинах. Это часть репутации. Достаточно один раз оступиться, и слухи по городу разнесутся с такой скоростью, что я не успею моргнуть, как окажусь в списках нонграта Да и как я должна объяснить ей свой отказ? — Простите, но мне кажется, что у вас с моим мужем интрижка. Но это ведь чушь. У меня нет ни единого доказательства. Видимо, мой наряд произвел нужный эффект на того самого. Голос кажется твердым, а внутри все дрожит. Я боюсь услышать утвердительный ответ и обнаружить, что для нее и для меня тот самый мужчина один и тот же. — Мне сложно судить. Ее щеки заливаются румянцем, и она заправляет прядь волос за ухо. — Почему? Сердце колотится быстрее. Он держит дистанцию, говорит она с нескрываемым разочарованием. А я, чтобы замаскировать свое волнение, начинаю перебирать одежду, подыскивая что-то для нее и пытаюсь, пользуясь случаем, получить опровержение своей паранойи. У него есть на то причины? На самом деле мы не так давно знакомы. По работе столкнулись. Шатенка берет у меня из рук костюм цвета пыльной розы. И проскочила искра? Она прикусывает губу и молчит. Он никак не демонстрирует заинтересованность, деловое общение и только. Удивительно, вы такая красивая девушка, и он никак не реагирует на вас? Даже в неформальной обстановке? Простите, моя подруга-блогер показывала ваше фото в моем наряде из ночного клуба. Ой, поворачивается она ко мне лицом, надо же, как тесен мир. А мне хочется добавить, что он гораздо теснее, чем она думает. Взгляды, улыбки и дистанция размером с Индийский океан, шумно выдыхает девушка. Возможно, он просто не может позволить себе проявить внимание к вам, протягивая ей сливовый костюм, состоящий из платья-футляра и жакета, и следом брюки-блузку-коктейльное платье, загружая ее максимально, чтобы узнать как можно больше информации о предмете ее воздыхания. Наверное, она перемещается в примерочную, где я вывешиваю на стойку все выбранные наряды. Вы же наверняка узнавали о его семейном положении. Возможно, он женат? Или у него есть постоянная подруга? Слышу шорох одежды, тяжелый вздох и с замиранием сердца ожидаю ответа. В этом это проблема. Но я головой понимаю, что не должна увлекаться им слишком сильно, потому что там жена, дети. Грудь простреливает, и у меня перехватывает дыхание. Не может быть столько совпадений просто, не может! — И, наверное, хорошо, что через пару месяцев все закончится, и я вернусь к себе в город. — Но сердцу не прикажешь! — шатынка распахивает шторку, представ передо мной в сливовом комплекте, который, конечно же, сидит на ней, как влитой. — Вы хотите увести его из семьи? — Что вы? Нет! Нет, конечно! Просто я никогда не встречала таких мужчин. И снова этот проклятый, мечтательный взгляд, за который я готова вцепиться ей в волосы. Умный, решительный, со стержнем, успешный. И я даже сказала бы, гениальный. Уверена, вы встретите своего?» Делаю акцент на этом слове. «Мужчину, который не будет ничем уступать вашему крашу». Пытаюсь как-то разрядить атмосферу молодежными словечками. «Вы правы, поэтому я не делаю никаких шагов. Хотя были моменты, когда мы оставались наедине. Значит, нужно избегать таких моментов» и помнить о том, что дома его ждут жена и дети. Конечно, мгновенно закрывается она в примерочной, и ощущаю невидимую стену, выстроенную шатенкой между нами. Но после этого разговора, пусть я и не узнала имя мужчины, в которого она влюблена, мне стало легче от того, что он никак не реагирует на нее. И даже если мы говорим о разных людях, то я надеюсь на ее женскую солидарность и благоразумие, которые не позволят ей разрушить семью. Рассчитывая ее на кассе, я больше не пытаюсь завести разговор, а она, словно поняв, что сильно разогровенничалась, больше не спешит делиться подробностями своей жизни. Пакую пакеты и отдаю ей, когда у шатенки звонит смартфон. Она достает гаджет из сумки и мгновенно краснеет. Ее состояние меняется по шелчку пальцев и даже слепой поймет, что она взволнована. Девушка поспешно забирает пакеты и только потом принимает вызов. Полина, можно мне в понедельник взять выходной? Влезает не вовремя помощница, и я не слышу имя, которое называет Шатенко. Хорошо, буду там через пятнадцать минут, — доносится до меня обрывок фразы. А я кричать готова и выплеснуть гнев на помощницу за то, что она так не вовремя вспомнила про свой выходной. Но вместо крика я лишь тяжело вздыхаю и обреченно отвечаю «Конечно». А через минуту мой телефон пищит, оповещая о новом сообщении. Любимый муж. — Не жди, приеду поздно. У меня встреча, поужинаю в ресторане. И кажется, что в этот миг внутри меня что-то надрывается, потому что я убегаю в туалет и, не контролируя себя, начинаю плакать. — Неужели он ужинает с ней?